В постели он вел себя сдержанно, нежности не проявлял, зато и удовлетворялся быстро, не требуя никаких особых стараний со стороны партнерша. Кем он был и где работал, Светлана не спрашивала. Но несмотря на наличие самого настоящего удостоверения и не менее настоящего пистолета, была твердо уверена, что — Никакой он не мент. — Почему? — Да просто потому, что таких ментов не бывает. На третий день Иван ушел рано утром, а когда вернулся, Светлана невольно ахнула, увидев огромный синяк под глазом и кровавый шрам на щеке. — Господи, кто же это тебя так? Он улыбнулся, прошел в ванну и включил воду. «Может, помочь? Йоду принести?» — заглянула в открытую дверь Светлана. Но Иван, склонившись над раковиной, лишь отрицательно покачал головой. Когда он вытерся полотенцем и хитро подмигнул ей, она ахнула вторично. Никаких синяков и шрамов, лицо совершенно чистое. «Хорош фокус, а?» как это ты потом объясню он прошел в комнату к бару и налил большой стакан водки случилось чего забеспокоилась светлана поскольку до сего дня он позволял себе лишь бутылку другую пива все в порядке выпив стакан и отдышавшись заявил иван все просто замечательно вот выполни еще один крупный заказ и поедем мы с тобой на какой-нибудь курорт куда-нибудь на Канары за границей была нет а загранпаспорт есть нет не страшно сделаем и он снова плеснул себе водки но на этот раз немного на донышке Светлана почувствовала что наступает самый Подходящий момент для откровенности. В конце концов, надо же выяснить, какие у него планы насчет ее. — А ведь ты не мент, — осторожно заметила она, садясь на диван и закуривая. — Конечно, нет. Охотно согласился Иван и со стаканом в руке присел рядом с ней. — А ты еще не догадалась, кто я? Она пожала плечами и слегка напряглась. Конечно, у нее были кое-какие мысли, но лучше пусть сам расскажет. Я антимент, гордо заявил сожитель. Я беспощадный истребитель ментов и всяких прочих козлов. Киллер, моя фамилия. Никогда не слышала. Шутишь. — напряженно усмехнулась она. — Ха, какие шутки! — Только сейчас задание. Он быстро допил водку и заглянул ей в глаза. — Кажись, замочил одного чересчур честного мента, которого заказали его же подельники из МВД. — Швабрина! — с невольной радостью подумала она. Но тут же сообразила, что это невозможно. Определение «чересчур честный никак не подходило к проклятому старлею. — Зачем ты мне это говоришь? — А чтоб знала, с кем связалась. — Не страшно? — Не, — она заставила себя улыбнуться. — Чего в тебе страшного? Менты страшней. — А кого ты сегодня, ну, это, убил? — А хрен его знает. Какого-то следователя из Мура, — беззаботно заявил киллер. — Прижогин, что ли? — Ух ты, черт! — не удержалась Светлана. — А ты его знаешь? — Да он меня однажды допрашивал. Такой хороший дядечка оказался. Глава семнадцатая. Приключения домохозяйки. До недавнего времени Ирина Куприянова достаточно спокойно относилась к тому, что ее мужу нередко звонили домой молодые женщины. Она даже делала вид, что верит объяснениям типа «это по работе секретарша, жена приятеля, ты ее сама видела на презентации». Кстати, муж разговаривал по телефону в ее присутствии. Делая это самым спокойным тоном, да и темы были нейтральны. После обнаружения украинской любовницы Ирина пошла на хитрость. Стала предоставлять мужу возможность поворковать, то есть уходила в соседнюю комнату и подслушивала разговор по параллельному телефону. До поры до времени это ничего не давало. Разговоры были самые безобидные, но в середине октября она, наконец, дождалась того звонка, который подтолкнул ее к решительным действиям. Звонила она, то есть разлучница, змея подколодная, и как там еще называют соперница, находясь в ее положении. При этом украинка была очень взволнована. И это волнение быстро передалось Ирине, которая с замиранием сердца подслушала весь разговор. Оказывается, любовница жаловалась ее мужу, что на нее начали наезжать. Дело в том, что Оксана приехала в Москву не только для того, чтобы стать содержанкой. Она надеялась с помощью богатого любовника, Сделать карьеру в модельном бизнесе. Во время очередного конкурса или просмотра, Ирина этого так и не поняла, юная украинка приглянулась к какому-то, по ее собственным словам, жуткому бандюге. И теперь он вздумал ее терроризировать. Говорит, если ты будешь кабиница захлебываясь слезами, кричала в труп Оксана, то тебя никакая милиция не найдет. Представляешь, оставил мне номер своего поганого пейджера и дал на размышление один день. Если послезавтра я не оставлю для него сообщения, что на все согласна, они меня просто похитят. — Успокойся, — говорил муж, — я придумаю, что можно сделать. Дай-ка мне его номер Пейджера».